Русская-японская война в воспоминаниях и документах. Москва. Издательство «Гранат». 1954 год. Сражение при Леояне. Из книги американского историка Б. Такман «Манчжурские пушки». Манчжурская армия после предыдущих боев отошла на арьергардные позиции, представляющие собой первую оборонительную линию на подступах к Леояну. За ней располагалась передовая позиция, проходившая по лесу там, в нескольких километрах от города, и у самого Леояна главная позиция. Японские войска медленно и осторожно приближались к передовой позиции, согласовывая скорость марша с возможностями снабжения. Русские же использовали малейшую возможность для нападения на японские тыловые части. Отряды так называемых конные охотники вместе с казачьими сотнями под общим руководством полковника Мадритова нападали на колонны с снабжением и пункты складирования, отвлекая войска с боевой линии для их охраны. Но в целом действия Курапаткина были направлены лишь на сдерживание японских армий до их подхода к Леояну, где он планировал дать генеральное сражение в духе Бородино или Лейпцига. Охватывающее же положение японских армий позволяло японскому главнокомандующему планировать концентрическое наступление в духе сражения под Седаном. При этом 1-я армия Куроки должна была наступать напротив восточной группы русских в составе 3-го сибирского, 10-го и сводно-стрелкового кавказских корпусов с выходом на сообщение русских севернее Леояна. 2-я и 4-я армии Оку и Нодзу должны были наступать против южной группы русских из 1-го, 4-го и 2-го сибирских корпусов. Бои на аригадной позиции несмотря на успешные действия 3-го сибирского корпуса, закончились отходом по приказу Куропаткина на передовые позиции. Японцы на этот раз стремились не отстать от отходящих русских войск и отступление сопровождалось ожесточенными боями, порой переходившими в рукопашные схватки. Успех в штыковых боях практически всегда принадлежал русским. Сосредоточенные на передовой позиции русские имели превосходство перед японцами в пехоте, артиллерии и пулеметах, а самое главное в наличии боеприпасов. Но генерал Куропаткин совершил одну из своих характерных ошибок, развернув на позициях не более 40% своих войск, причём именно тех, на которых легла основная тяжесть боёв при отступлении. Если русские сделали ошибку, полагая выиграть сражение одной обороной, то не меньшую ошибку и авантюризм мы видим в действиях японцев. Армия Куроки, которая должна была наносить главный удар, была слабее вспомогательной группы из двух армий. Для переправы через Тайдзихе и охвата русского фланга оптимистично настроенный Куроки выделил всего лишь одну дивизию. Он считал, что северные варвары окончательно потеряли воинский дух, и одно появление японских войск на фланге заставит их отступать. Кроме этого, использовав все свои силы для нанесения ударов и действий на сообщение русской армии, Аяма остался без резервов. В результате действовавшие на решающем участке японские войска не могли быть усилены. Стремление к охвату и окружению, объективно отвечающие условиям войны, велось с нарушением многих правил, и лишь ошибки русского высшего командования не привели японскую армию к катастрофе. Ожесточение боёв под Лиояном превзошло всё предыдущее. Русские, казалось бы измученные предыдущими отступлениями и подавленные поражениями, показали, что способны переносить безболезненно то, что не под силу многим европейским армиям. Их войска с ожесточением удерживали малейшие клочки земли, А многочисленные пулемёты и действующие с закрытых позиций артиллерия наносили атакующим серьёзные потери. Лишь особенности местности, покрытые густыми и высокими зарослями гауляна, в которых русские ориентировались явно хуже японцев, спасали последних от полного разгрома. Один из японских солдат так описывал свои впечатления от первого дня боя. «Русские шрапнели поливали нас смертоносным дождём». Маршал Аяма в этот самый вечер собрал военный совет, на котором присутствовали все три командующих армиями – Оку, Нодзу и Куроки. Японским обозовом 2-го разряда был уже отдан приказ отойти на один переход к югу. Оку и Нодзу заявили о невозможности продолжать наступление вследствие громадных потерь войск и недостатка в артиллерийских снарядах. Но Куроки просил их только удержаться на следующий день перед русскими позициями, так как сам намеревался переправиться на... правый берег Тайдзихе и выйти на сообщение Куропаткина. С его наблюдательного поста на правом берегу были отчётливо видны поезда русских, отходящие на север. Но переправа одной японской дивизии через Тайдзихе и обход фланга передовой позиции заставили нерешительного Куропаткина отвести войска на главную позицию. Даже после отхода на главную позицию русские продолжали ожесточённое сопротивление, и наступление японцев практически выдохлось. Только Куроки упорно гнал и гнал свои войска против русских. На этом участке разрозненные атаки русских никак не могли достичь своих целей. Настроение войск падало. Занимая позиции в высоком Галяне, русские, не зная местности, часто обстреливали свои собственные подразделения. Наступавшие полки перемешивались И всё же 3 сентября русские отбили важнейшие участки японских позиций Нижинскую усовку и посёлок Сэкванутти. Однако вместо развития успеха были отведены по приказу Куропаткина. Новое наступление русских планировалось на 3 сентября, но, при увеличив возможности японцев, Куропаткин отдал приказ об отходе. Приказ был отдан в момент, когда японские армии были расстроены и ослаблены и испытывали нехватку снарядов. к руке вынужден был донести, что войска, находящиеся на правом берегу Тайдзи, только и были в состоянии с большим трудом удержаться на своих позициях. Сражение при Ляояне. Из воспоминаний японского прапорщика Г. Перед нами как бы разверся ад. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулемётов и орудий. Части быстро редеют. Целыми рядами уже лежат убитые. Стуна и крики раздаются по всему полю. Своя артиллерия запаздывает с открытием огня, и пехотные части посылают настойчивые просьбы о скорейшем выезде артиллерии на позиции. Некоторые батареи, ввиду недостатка снарядов, выезжают на открытые позиции на высотах. Но почти немедленно мы видим, как над орудиями и между ними рвутся снаряды. Зарядные ящики уносятся во все стороны, по полю скачут обезумевшие лошади. Пехота прижата русским огнём. Нишком прижавшись к земле лежат люди. Никто не смеет даже приподнять голову, не говоря уже о том, чтобы стрелять. Мукден. Из книги генерала-лейтенанта графа Игнатьева 50 лет в строю. Ваши войска необыкновенны, сказал мне встреченный на Мукденском вокзале германский военный агент полковник Лауэнштейн. Как будто они и не дрались, одни русские способны восстановить так быстро порядок. Вероятно, на основании подобных впечатлений вся иностранная пресса рассыпалась в комплиментах по нашему адресу за отступление в образцовом порядке. Армия отступила к Мугдену и расположилась вокруг маньчжурской столицы, а я опять вернулся в разведывательное отделение. Прибывший еще в период отступления и наконец-то принявший дела новый главнокомандующий его императорское высочество великий князь Николай Николаевич, младший, начал свою деятельность на ведение порядка в организации войск. Все временные импровизированные отряды расформировались. Откомандированные по различным причинам офицеры возвращались в часть. Попадались среди последних и не желающие идти на фронт, и стремящиеся отсидеться под предлогом болезни и тому подобное в тылу. Такие безжалостно увольнялись без пенсии. Его императорское величество вместе со свитой объезжал все части, заглядывал во все места нашего многокилометрового фронта и в большее участие левых учреждений. Отличный кавалерист, великолепно державшийся в седле. Он неутомимо преодолевал все эти разбитые осенние дороги, не обращая внимания на стылую предзимнюю погоду. Да, труднов отто стал героем тыла при новым, решительным и настойчивым гланкоме. С первых же дней центром общих сборов всей этой разношёрстной публики явился вокзал. Пришлось мне по служебной надобности заглянуть на Мугдинский вокзал, и я был приятно поражён, увидев его совершенно изменившимся Вспоминались мне его вид буквально пару месяцев назад, при отъезде из госпиталя. Мугодонский буфет был похож на все русские вокзальные буфеты. Был он достаточно грязным, и в середине зала возвышалась стойка с водкой и закусками, в которой с самого утра и до позднего вечера толпились офицеры всех чинов и чиновники всех рангов. Пахло спиртом и щами. Всё было окутано серым туманом табачного дыма. Стоял гул мантрезвых и пьяных голосов, вечно споривших и что-то старавшихся друг другу доказать. Вокзал с первых же дней войны стал центром, куда стекались новости не только от прибывающих из России, но и самые свежие и достоверные вести с фронта. Главными поставщиками их в начале войны являлись офицеры военной охраны китайско-восточной железной дороги и теловики. Здесь эти увешанные снаряжением, воинственно выглядевшие офицеры могли найти прекрасную аудиторию. Здесь ловилось каждое их слово, и можно было сойти, если не за героя, то во всяком случае за видавшего виды матёрого манжурского волка. Теперь же в буфете было тихо. Несколько компаний, сидевшие за столами, состояли из усталых, отдыхавших после фронтовой работы боевых офицеров. Не видно было ни сильно пьяных, ни шумно ораторствующих товарищей. На входе в вокзал стоял жандармский патруль, периодически проверявший документы у подозрительных лиц. Новый начальник разведывательного отделения, старый опытный разведчик генерал-майор Целибровский, немедленно завалил меня огромным объёмом работ, что было неудивительно при весьма ограниченном штате отделения. Благодаря нашей работе, штаб получил вполне достоверные сведения об истинной численности и возможностях японских войск. Примечание редактора. Бывший начальник особого отдела производства Главного управления Генерального штаба, естественно, не раскрывает подробности своей работы в разведывательном отделении. Но в японской литературе о войне часто упоминается лично завербованный им разведчик, португалец из Макао, военный корреспондент по фамилии Гидис или Гитис. Он успешно работал на русский разведку с 1904 по 1934 год, пока не был разоблачён японской контрразведкой. Тайный арестованный Гидиус был расстрелян, а по другим данным казнён отрубанием головы мечом в 1935 году. Сражение у реки Шахе. Из книги американского историка Б. Такман Манжурские пушки. Новый главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич младший, был до этого инспектором кавалерии. Высокий, самый высокий из всех Романовых. Он отличался редкой честностью, был превосходным строевым офицером, но никудышним политиком. Очень подкупала в его пользу наружность и резкость манер, выдававшая сильную волю. Некоторые современники отмечают, что он был очень способным, но вспыльчивым и без достаточных сдерживающих центров. Положительным качеством великого князя следует признать умение собирать вокруг себя команду профессионалов. которая и позволяла им успешно решать многие проблемы, как во время русской-японской, так и во время Великой войны. Японские армии развернулись в севернее реки Тайдзехе. Оперативная пауза, образовавшаяся после сражения, была выгодна японцам, весьма нуждавшимся в боеприпасах, продовольствии и пополнении людьми. К сему препятствовали как русские крейсера, так и набеги русских на коммуникации. В то же время в штабе главнокомандующего манджурскими армиями наконец более правильно определили ранее намного завышенную численность японских войск. Их измучены в полеянском сражении и поняли безрассудность отказа продолжать сражение и решение отступать к Мкдэну. Образовавшееся положение диктовало только одно решение наступать. Немало способствовало принятию решения о наступлении и улучшению работы железных дорог. Построенная на 8 месяцев ранее намеченного срока Кругобайкальская магистраль начала ритмичную работу, подвезя из европейской части империи подкрепление и боеприпасы в необходимом количестве. Русские войска, объединенные в две армии, первую под командованием генерала-лейтенанта Зарубаева, вторую под командованием генерала-лейтенанта Штакельберга и общий резерв под командованием генерала-лейтенанта Бильдерлинга, должны были нанести главный удар армии. силами 2-й армии по правому флангу противника, в то время как 1-я армия сковывала японцев с фронта. 1-я и 2-й армии были приданы конные группы под командованием генералов Домбовского и Ренинкамфа. Ещё одна конная группа под командованием генерал-майора Мищенко стояла уступом за 1-й армией. Японцы, как и прежде, имели в центре расположения 4-ю армию Нодзу, слева 2-ю армию Оку и справа 1-ю армию Куроки. Общий резерв размещался в Леояне, причем в него входила и тяжелая артиллерия, а Яма не ожидал наступления русских. Когда она обозначилась, маршал принял решение в благоприятный момент после изматывания русских войск огневыми боями с укрепленных позиций перейти в наступление и добиваться решительной победы, которую все настойчивее и настойчивее требовал от него Токио. Но сложившиеся обстоятельства вынудили его бросить войска в наступление раньше, чем он намеревался. Так, наступлением русских 27 сентября началось сражение у реки Шахэ. На второй день к вечеру части 2-й армии вплотную подошли к бригаде Умисавы, стоявшей у Баньяпузы, угрожая её полным охватом и уничтожением. В то же время отряд Рененкамфа, составлявший крайне левый фланг армии, вышел к реке Тайдзихе в районе Бэньсиху, заходя за правый фланг японских армий. Перед ним расстелался прямой путь в незащищенный японский тыл. Прикрывающий его левый фланг конный отряд генерала Самсонова без боя занял Саньшаньцзы, выйдя передовыми дозорами к перевалу Тумэнлин и фактически перехватив единственный путь отхода бригады Умисавы к армии Куроки. Но с болью в сердце, приковавший себя к командному пункту в Хоушитайе, генерал Штакельберг приказал вместо наступления провести ненужные рекогностировки вражеских позиций. Воспользовавшись остановкой русских, бригада Умисавы в ночь на 29 сентября незаметно оставила позиции в бане Бузы и отступила. Отступающая бригада теснила русские дозоры от перевала Туменлин, а посланные Умисавы известия о крупных силах русских, надвигающихся на бригаду, заставили Куроки отправить ей в помощь 12-ю пехотную дивизию. Подходящие по частям силы японцев не сумели добиться успеха в вытеснении отряда Рененкамфа из Бенсиху, хотя до подхода основных сил русских и выбили отряд Савсонова из Саньшаньзы. Неторопливое наступление русских корпусов дало возможность японцам оборудовать свои позиции окопами и установить на них орудия и пулемёты. Первые атаки русских были отбиты, кроме атаки с водно-стрелкового корпуса на гору Лаут-Халазы. В ожесточённом бою, неоднократно переходившем штыковые схватки, части бригады Умисавы столкнулись с отборной казачьей горной пехотой, так называемыми пластунами и понеся большие потери отошли. Спасло их от полного разгрома прибытие резервных частей от Куруки и слабость русской артиллерии. Новые горные пушки русских оказались весьма ненадежны. Их система отката из двух гидроцилиндров часто рассинхронизировалась, выводя орудия из строя. Наступление первой армии также отличалось медлительностью. На второй день наступления ее части подошли к реке Шахе и, выдвинув вперед арьер-гарды, приступили к оборудованию позиций. Затем главные силы перешли на позиции арьер-гардов, а те продвинулись вперед. К 29 сентября, оттеснив передовые дозоры японцев, первая армия перешла реку Шилихе и остановилась на полпути от янтайских копий. Японские главнокомандующие, наблюдая появление войск противника на всем своем фронте, решил перейти в контрнаступление. В ночь на 29 сентября командующие японскими армиями получили об этом приказ. Маршал Аяма вместо того, чтобы выждать результаты атак русских на укрепленные позиции и усилить войска 1-й армии Куроки, отражавшие навалившиеся на нее превосходящие силы русских, принимает смелое решение – добиться успеха, наступая на правое крыло наступающих русских. При этом он имел сведения о резервах русских. и стоящих за правым флангом 1-й армии, сводно-стрелковом корпусе и конно-группе Дембовского. Таким образом, с 13 сентября развинулись упорные бои по всему фронту. Наступающие русские и наступающие японские войска сошлись на равнинах у реки Хуньхэ в многочисленных стричных боях, успех в которых колебался от одного противника к другому. В то же время главные силы японских 2-й и 4-й армий пытались выбить с занимаемых позиций 1-ю русскую армию. Однако упорные русские бородачи под предводительством одного из лучших русских генералов не уступали. Несущим большие потери японцам удалось охватить стоявший на правом фланге русской армии 17-й корпус и оттеснить его на 4 километра к реке Шелихе. В центре и на левом фланге, куда русские спешно выдвинули части своих резервов, фронт русских отодвинулся незначительно, но не более чем на 2-3 километра. Генерал Оку, узнав о больших потерях и отсутствии продвижения пехоты, заявил, перефразируя Пирро, «Ещё одно такое наступление, и я останусь без армии». В общем, японцы к вечеру оттеснили русских с примерно 30-километрового фронта. Однако, эта победа дорого стоила и принесла лишь незначительный тактический успех. Части 2-й армии, на охватывающие действия которых делал ставку Аяма, остановились, наткнувшись на свежие войска, располагавшейся уступом за правым флангом русских войск. Более того, маршал опасался удара этой группировки навишившей над открытым левым флангом его армии. Такая же обстановка была на правом фланге. Оценив состояние своих расставленных боями войск в общую обстановку, Аяма отказался от решительных наступательных действий и приказал перейти к маневренной обороне с отходом на основную укреплённую позицию. Продолжавшая атаки 2-я армия сумела выбить противника с основной позиции в районах перевалов Восточная Бенси-Ху, высот у Восточного Туменлина и перевала Чемгоу-Лин. Отличились части генерала Рененкамфа, сибирские полки и кавказские пластуны. Но, подтянув резервы, японцы частыми контратаками остановили дальнейшее продвижение русских. Обе стороны понесли большие потери и к 4 октября бои понемногу затихли. Противники поспешно укрепляли свои позиции.